Лунная пыль. Оксана редко пила кофе. Во-первых, потому что она столько его любила, что боялась возникновения аллергии на этот спасительный напиток. А во-вторых, это было сильно действующее средство, и нельзя было применять его попусту. Кофе могло спасти ее от всего. От хандры, от усталости, от нервного перевозбуждения и даже от страха. Стоило только чарующему аромату проникнуть в душу, как она приходила в безмятежно-блаженное состояние словно сидела на коленях у папы и вместе с ним решала загадочные головоломки из детского журнала. «Вася, кто же пьет кофе на ночь?» Услышала она молодой мамин голос и, улыбнувшись детскому воспоминанию, отправилась на кухню варить волшебное зелье. Сейчас был именно тот случай, когда без него уже никак. Это был целый ритуал. Из священного шкафчика Оксана достала медную турку, ручную кофемолку и банку с зернами. Сняв крышку, она выпустила ароматного джина. «Слушаю и повинуюсь», — поклонился джина и, предугадывая пожелания госпожи, схватил прозрачную метлу и начал выметать из мысли обрывки деловых проблем и пыль домашних неурядиц. Потом он аккуратно собрал в золотой ведерко разноцветные событийные черепки, которые предстояло рассортировать, найти недостающие осколки и аккуратно склеить. Когда Джин закончил наводить порядок в главе, магический эликсир уже был готов и прорежен сквозь позолоченное ситечко. Оксана вернулась в комнату и, поставив чашку возле клавиатуры, набрала в поисковике первую фамилию, записанную сегодня в блокноте для проверки информации. Александр Дейч, директор Главной обсерватории СССР в Пулково. Как всегда, поисковик выдал множество статей, которые Оксана терпеливо начала просматривать, периодически обмакивая губы в кофе. Уже через несколько минут стало ясно. Информация в газете ложная. В советские годы в Пулковской обсерватории действительно работал ученый с таким именем. Но был он вовсе не директором, а всего лишь заведующим отдела. И среди его работ вообще не значились никакие исследования Луны. Оксана, вздохнув, поставила минус напротив его фамилии и набрала в поисковике следующие — Хвостунов и Щербаков. Здесь было чуть теплее. Множество статей, где упоминались эти ученые, действительно рассказывали о Луне как об искусственном спутнике, но перечитав их, Оксана пришла к выводу, что интернетовские мистификаторы брали информацию не из реальных исторических или научных документов, а переписывали ее друг у друга, иногда даже забывая исправлять нелепейшие стилистические ошибки. Кто первым пустил эту утку, Оксана так и не смогла понять, но выяснила, что в России действительно был один Щербаков, основатель кружка любителей астрономии. Но жил он в XIX веке, и никакого подельщика Хвостунова у него не было. Хвостунова же ей вообще не удалось найти в списках известных ученых астрономов Одна из интернет-газет писала, «Луна — искусственный спутник», заявили М. Хвостунов и Р. Щербаков в статье, опубликованной в «Комсомольской правде» еще в 1968 году. Эта информация абсолютно противоречила тому, что их исследования были тут же засекречены советским руководством. В те времена секретную информацию не могли напечатать в комсомолке. В общем, стало очевидно, что вся эта лунная сенсация не более чем выдумка современных желтопресников для легковерного читателя. Оксана снова тяжело вздохнула и вычеркнула фальшивых засекреченных ученых. Оставался еще один персонаж. Оксана решила проверить и его, чтобы окончательно закрыть эту тему. Она набрала в поисковике «Карл Саган». Пробежав взглядом полученный список сайтов, она поняла, это действительно ученый с мировым именем, а по совместительству писатель-фантаст. «Но, слава богу, хоть этот нелиповый», — подумала она, и, отхлебнув еще глоток кофе, открыла одну из страниц. Поперхнувшись от удивления, Оксана закашлялась. Разбужный кешец захлопал крыльями и отпрыгнул. «Будьте здоровы», — неуверенно произнес он. «Спасибо». «Хе-хе-хе», <к literacy> ответила Оксана, стуча себя кулаком в грудь. Откашлившись, она снова взглянула на экран, с которого на нее насмешливо взирал Иосиф Якич. Оксана встряхнула головой. «Да нет, конечно, просто очень похож. Ну, мало ли, бывает же совпадение. Наверное, это он сегодня и стоял в телеке рядом с Бушем». Она протерла глаза и еще раз внимательно посмотрела на фото. Тот же веселый, с хитринкой взгляд, та же обворожительная белозубая улыбка, те же породистые еврейские черты лица, только моложе, лет примерно на десять. Кешич тоже подобрался к экрану и, сделав вид, что читает, многозначительно произнес: «Ничего себе!» Из глаз Оксаны брызнули слезы, и она залилась истерическим смехом. Через полчаса, успокоившись и сварив себе новую порцию кофе, что было нарушением всех кофейных канонов, Оксана вернулась к компьютеру и продолжила изучать статью про удивительно похожего на Осиф Якича ученого. Оказалось, что он умер 9 лет назад от воспаления легких в возрасте 62 лет, оставив миру множество научных трудов, научно-популярных книг и один фантастический роман. Женат был три раза, и у него родилось пятеро детей. Друзья рассказывали, что Карл с юности обладал даром предвидения — Еще в студенческие годы он поспорил с приятелем на коробку конфет, что в 1970 году человечество высадится на Луну. Немного не угадал. При исследовании Луны в статье не упоминалось, но зато говорилось, что он занимался изучением планет Солнечной системы, а также их спутников. На протяжении всей своей научной карьеры Карл разрабатывал идею поиска внеземной жизни, но воплотить ее он сумел лишь в научно-фантастическом романе «Контакт» который, кроме захватывающего сюжета, имеет множество философских идей, богат размышлениями о Боге и невероятными научными прогнозами, которые начинают подтверждаться современными учеными. Одно из самых интересных заявлений Карла Сагана «Идея Бога как огромного белого мужчины с развивающейся бородой, который сидит на небе и управляет всеми вещами, смехотворно. Но если под словом «Бог» подразумевается набор законов физики, которые управляют Вселенной, Тогда такой бог существует. Идея такого бога не дает эмоционального удовлетворения. Вознесение молитв закона гравитации не имеет смысла. Оксана потерла уставшие глаза и посмотрела на часы. Пора спать, решила она. Но прежде чем выключить компьютер, распечатала фотографию ученого, чтобы показать её Людмиле и убедиться, что к ним приходил именно Иосиф Якич.